Глава 93 Сердце Паркера мчится к финишной черте, ладони миг потеют. Кажется, эта удлиняющаяся тень вот-вот выйдет, их схватят, а затем повешение. Неожиданно тень начинает пританцовывать, пошатываться, и за стены выглядывает покачивающийся человек в маске. Даже отсюда слышно, как он икает. Остановившись возле стола, он громко, даже как-то чересчур театрально, визгливо спрашивает. «И чего это мы ужрались? Абразина щекастая?» Щекастый не отвечает. Паркер не знал, что его спасительница накануне истолкла три круглых, сильнодействующих таблетки снотворного и аккуратно сыпала порошочек в отверстие термокружки второе ухо будто на другой частоте ловит эти бессвязные попытки найти тот самый ключ и открыть чертову дверь пьяный охранник покачивается с пяток на носочки тыкает пальцем в толстую щеку приятеля и хохочет о <связь> <связь> <связь> казалось они невидимы хотя стояли в каких то метрах пятнадцать от него и стоит ему повернуть голову их точно заметит черт черт Ключи вонзались в замочную скважину и все не подходили. «Как помочь?» — шепчет Паркер. «Умолкни!» — шипит спасительница. «Эх, раз!» Пьянь тянет заснувшего постового, и тот без чувств мешком падает на пол, смахнув рукой настольную лампу. Лампа, упав, разлетается на мелкие кусочки. Пьянь присвистывает и заключает. «Еб вашу мать, Толя! Что ты наделал?» Толя не отвечает. Он в отключке, носом уперся в бетонный пол. Абажор лампы отлетел по направлению к Паркеру. Пьянь, покачиваясь, подходит, присаживается на корточки. И тут их глаза встречаются. Все, попали. Паркер перестает дышать. Их застрелят на месте. Пьянь молча тянется к карману, не спуская с них глаз. Паркер сжимает плечо спасительницы. там медленно поворачивается, приготовившись к худшему. «Пардонте, господа, я сейчас...» Он приподнимается. «Помогу!» Идя неровной походкой, он вытаскивает из кармана ключи. их не смазывают, вот он и барахлит». Каждый шаг охранника напоминает вбивание гвоздя в гроб беглецов. Напряжение растет, как натянутая струна. Видно, что вторую руку он тянет к груди, где спрятано табельное оружие. Понятно, он садист... Подыгрывает им, чтобы дать ложную надежду и застрелить на месте, унизив. Чертов садюга! Паркер дёргает за рука в спасительницу, но та, казалось, примёрзла к двери и не шевелится. Пьянь опирается на стенку и достает из нагрудного кармана фляжку. Пригубив, делает смачные глотки и, крякнув, двигает в их сторону, пританцовые. День рождения! Только что? Только что! Он скачет с одной ноги на другую. «Только раз!» — хлопает Паркер по плечу, и маска сползает ему на лоб. «Только раз в ха -ду. Прокручивая на пальце кольцо от ключа, пьянь целит в замочную скважину и озвучивает свою попытку звуком. Не попадает, разворачивается к Паркеру и говорит. «А ты чего? <к juveniles> на день рождения не пришел, пес паршивый!» «Все!» Попался. Сейчас, если он ответит, его мигом вычислят. Паркер чувствует, как спасительница аккуратно придавила ногу. Паркер пожимает плечами так, что внутри все скукоживается. Пьянь машет на него рукой и смиренно отвечает. «Дела, служба, служба превыше всего». Наконец его глазомер чудом попадает ключиком в замочную скважину и раздается желанный щелк. Дверь отходит. Паркер на ватных ногах выплывает наружу. Чувствуя на спине взгляд, он старается не оборачиваться. «Иди, иди спокойно». Спасительница идет сбоку и также пытается придать своей походке беззаботный стиль. Тут пьянь откашливается и, сменив интонацию голоса, кидает им в спину. — Кирочка, ты не думаешь что я забыл! Кирочка-спасительница останавливается и ленивым голосом отвечает. — Конечно. — Ну и славненько. Дверь за ними закрывается, и протяжное завывание из песни «День рождения! Только раз!» сопровождает их до самого лифта. И только когда они спускаются на самый нижний этаж и проходят через потайной выход, скрытый от непосвященных глаз, Кира объявляет. «Добро пожаловать в подполье!»